Глава 144. Встреча с королем Ноозана. «Давай остановимся на этом, Ариану Дуно!» Она скрестила руки на груди и замолчала по моей просьбе. «Нет сомнения что кардинал Палермо организовал атаку на город, поскольку нас не интересует внутренняя политика империи Херакум. У нас в наличии имеются только приблизительное представление об их целях. Нет, в каком-то планете события под Сабилином, да в подсказке. Король Аспару затаил дыхание, когда я сменил тему и посмотрел прямо на него». Лиля, ставшая рядом с ним, прижала свои руки к груди, как ребенок, слушавший страшную историю о призраках дворца. «Когда я столкнулся с кардиналом Чарльзом, он был на грани завоевания города с помощью нежити и других чудовищ. Поскольку в городе стояла церковь, я не понимал его суждений, но это, вероятно, имело какое-то отношение к преобладающему числу нежити, атаковавшую вашу столицу». «Что?» «Кто-то открыл рот, услышав сказанное мной, но быстро прикрыл его рукой». Просто невозможно спонтанно создать такое количество нежити. Кроме того, броня и оружие были однообразны. По внешнему виду, да их качество находилось на высшем уровне. Палермо как-то сказал, не подумав, что папа тот, кто наделил его силой. Не значит ли это, что именно он повинен в создании нежити? Оба кардинала были лишь монстрами, созданными руками папы. Все дело в доступных материалах. «Тогда мои братья, попавшие в плен империи Хераку...» Когда Чома неожиданно присоединилась к разговору со своим тихим вопросом, я медленно кивнул в ответ. Вероятно, не превратились в нежить. Из того, что я слышал в портовом городе ленд Королевство Ороден, Империя недавно купила большую партию нелегальных рабов. Меня уведомили, что они должны будут работать глубоко в шахтах, но, видимо, это не так. Но пока что это лишь мои догадки, сделанные на основе того, что я видел. Мне просто было нечем подтвердить свои теории, и это удручало. Плечи Лили дрогнули, и ее глаза чуть было не вылетели из орбит, когда она услышала мою пьесу. «Серьезный отец! Церковь Хераку должна быть немедленно стерта с лица нашего королевства!» Аспаров повернулся к дочери попытался успокоить его страстное желание. «Погоди, погоди, Лиля! Все не так просто!» «Конечно, это было непросто! Чтобы искоренить религию, нужно прежде всего переубедить ярых фанатиков веры, что их религия несет ложные позывы!» И теперь это было нелегко совершить, поскольку они увидели ангела в небе. Поступив они, насильственным образом народ поднял бы восстание попытался бы свергнуть нынешнего короля. И разве и религия Хераку могла просто так оставить Нозан лишь потому, что их атака не удалась? Возможно, они уже подготовили армию, чтобы совершить второй наплыв на столицу. Даже если бы они раскрыли правду о церкви с соседним странам, сколько бы из них на самом деле поверили им. В этом мире, в котором не имели средства общения, потребовалось бы несколько дней, прежде чем сообщение дошло до голов других народов. люди вокруг нас начали понимать или лихорадочно высказывать контрмеры и тактики, чтобы избежать наихудшего сценария. Однако даже я мог сказать, что ни одно из предложений не принесло бы плода. Не существовали эффективные меры против наихудшего сценария развития событий. Возможно, даже не стоит что-либо предпринимать, поскольку это бесполезное может принести лишь вред. Ну, как бы там ни было, у нас не имелось причин действовать по своему усмотрению. Поэтому мы могли бы проконсультироваться с делом АБО… нет, в данной ситуации нам нужно связаться с кем-то вышестоящим. Точно, почему бы нам не поискать подкрепление у Родена? Я слышал, что Нин из министров предлагал интересную идею. но ну и стоит ли ожидать того, что Родена отправит подкрепление через пропасть? В моем сердце играл наихудший сценарий. Это должно быть верное решение? Глаза Лили наполнились горькими слезами, когда она услышала, как ее отец кричит на нее. Это заставило меня преклониться на попытку закончить эту дискуссию, прежде чем попросить удовлетворить наши потребования. Поскольку ваша страна не способна искоренить церковь Хераку прямо сейчас, не было бы лучше всего объявить виновника этого инцидента перед населением и начать задержание священнослужителей для допроса. Тот факт, что любой из них может оказаться нежитью в человеческом обличии, может быть использован в качестве хорошего контрдействия. Король начал поглаживать свой подбородок, обдумывая мое предложение, а Лиля с расстроенным выражением лица смотрела на отца. Вместо ответа вслух Аспару в дал мне крепкий кивок. Если честно, я ожидал, что король подвергнет критике мое предложение, а все из-за его железного взгляда. Когда начнется допрос... Полагаю, вы бы хотели оказаться там, чтобы посмотреть. Поскольку это было мое предположение, это был разумный вопрос. В настоящее время способность обнаруживать нежить ограничена эльфами и полулюдями. Но я глубоко сомневался, что в столице может быть скрыта еще какая-то нечисть. Да и если бы они скрывались среди обычного люда те наверняка уже сбежали бы вдаль, и догонять тех остановилось бессмысленным занятием. «Ну, у меня не имелось каких-нибудь резких оснований отказывать помощи этой стране». «Все еще...» «Вы ведь не будете против, если оставлю это на вас, Ариану, Дуну и чомы Мой взгляд упал на них, и чомы одобрительно кивнула в то время как подозрения стали окутывать глаза Арианы. «Эй, что ты собираешься делать после того, как навлек на нас это бремя?» Назвать предложение короля бременем у нас появилось смутное сомнение на их счет. Я расчищу оставшийся нежить в городе. Я поднялся со своего места, схватил небесный щит Тита левой рукой и положил меч святого грома на правое плечо. Кто бы что ни говорил, а опознавать нежить я не умел. Более продуктивное использование моего времени – это помощь солдатам в расчистке нежити, которая вторглась внутрь города. Поскольку некоторые видели, кто вызвал ангела, я бы мог поднять свой авторитет в городе, дабы заиметь какие-никакие крепкие связи. Деятельность эльфа, принимающего участие в обороне столицы, должна развеяться. Некоторые из негативных предположений о том, что эльфы плохие создания. Лицо короля побледнело, когда он понял, что я имел в виду. «Аркдуно, я благодарен за твое рвение помочь нам, но мы бы хотели, чтобы город остался невредим». Министры, которые обсуждали будущее контрмира вдоль стены, перестали говорить и одновременно посмотрели мою сторону. Они боялись, что я вновь призову ангела, чтобы стереть город с лица земли, хотя это может привести к падению репутации эльфов. «Не волнуйтесь, это не то, что могу без рассуда призывать. Я просто буду размахивать мечом». Я успокоил своими словами взволнованных людей и попросил Риану Чичиомы позже встретиться со мной. Понта нежилась в объятиях до этого момента, но сейчас она полетела за мной с помощью своего магического ветра, изящно приземляясь на любое место. «Ты тоже хочешь пойти, Понта?» Понта энергично помахала хвостом в ответ на мой вопрос. Вокруг здания стояли множество солдат, когда я вышел на улицу. Граждане, которых рыцари держали в страхе, начали направлять на меня свои пальцы и болтать между собой, когда они узрели незнакомого рыцаря, покидающего здание. Ну, и ворота внутренней стены должны быть закрыты, поэтому я принял решение, чтобы разбираться с химерами. Я, наверное, покончу с этим к вечеру. С этой мыслью я начал пробираться к воротам.